Глава седьмая. Дождь. Она говорила. Лютер стоял рядом. Ярослав стоял рядом. Я стоял рядом. Она говорила про атаку, про то, что западный бастион нужно обязательно взять. Без него атака на цитадель непременно захлебнется, и тогда все, все, не удастся собрать сил, никого больше не осталось. «Бред», — заключил Лютер, но без особой уверенности. Ты ее что по голове приложил? Так получилось, ответил я. Сотрясение. Я же говорил, вмешался Ярс. Они разбились при посадке, голодари. Отсюда и сотрясение. Похоже, ушиб сильный, это однозначно, но наверное еще что-то, я не знаю. Я полевой медик, я учился спекать раны, я не разбираюсь. Лютер постучал по голове пальцем по виску. Одним словом, галлюцинаторные проявления. «Вызываем сэс, не затягиваем», — сказал Лютер. «А второй, — спросил Ярослав, — этот ухострел, брат ее. над за ним сходить, он там остался валяться». Ярослав кивнул в лес в сторону валяния и потрогал ухо. Яр прав», — согласился Лютер, — «лучше его найти. Если он оторвется, спасателям долго искать придется». «Ерунду, конечно, — говорит Лютер, — у ховеров СЭС волновые сканеры, они с орбиты лягушку видят. Просто, просто это будет выглядеть некрасиво. Мы встретили нездоровых психически людей, да, они повели себя неадекватно, ухо отстрелили. Но мы, здоровые молодые люди на каникулах, впоследствии, кроме меня, космопроходцы, ответили втрое. Девчонки руки переломали, парни бросили без сознания. «Нехорошо». «Каникулы что надо. У спасателей оборудования, — Ярослав подумал мои мысли, — они его за две минуты найдут. И тогда получится, что мы его бросили, — заметил Лютер. А я недооценивал нашего Лютика, был неправ. Все-таки для десанта мозг нужен больше, чем для пилотирования. Да он сам себя бросил, когда мне в голову из бластера шмальнул. Шмальнул! Какие слова!» Когда Ярослав и Лютер поступали в академию, они таких слов не знали. Это все самодеятельность, художественная. «Сгорели, смещение, смещение. Убейте всех, убейте», — сказала девчонка, — мы посмотрели на нее вместе. Ярослав опять потрогал ухо, он себе еще и на ухе мозоль натрет. «Надо ее привязать аккуратно», — предложил вдруг Лютер. «Зачем?» — не понял я. «Затем», — резко ответил Лютер. Человек в неадекватном состоянии, ты что, не видишь? Она с собой что угодно может сделать. Лучше связать, для ее же безопасности. У нее явное ментальное затмение. Ярослав согласился. Ее точно надо связать. Так. Ты прав, наверное. Я достал из рюкзака веревку, протянул Ярославу. Свяжи. Ярослав брезгливо поморщился. Я пилот, а не... не застенщик. сказал он. «Я не умею людей связывать и не буду», отвернулся. «Я поглядел на Лютера». «А я что, опричник?» спросил Лютер. «В том смысле, что это неприлично. Давайте ее разбудим и скажем». «Точно», — встрял Ярс. «Скажем, чтобы она сама себя связала». Я не понял, это он шутит так или всерьез?» Мозгом повредился. «В ухе много нервных окончаний. Возможно, когда ему отстрелили ухо, Часть его мозга перестала функционировать в достаточном объеме. Или террас-синдром вышел на пик опострения. Ну, пусть себя не связывает, пусть просто так сидит. Слушай, Макс, свяжи ее ты, а? Поразительное чистоплюйство. Им, великим космическим космопроходцам, этические космонавтские нормы не позволяют связывать девушку, а я, грунтоход несчастный, получать смогу. «Мне получается связывать девчонок, только помечтать дай». Я рассердился, но тянуть было некуда. Лучше, пожалуй, на самом деле связать. Пришлось самому действовать. Я повесил бластер на сосну, сел рядом с девчонкой. Наверное, надо было связать ей руки за спиной, но я не мог представить, как это сделать. Дико слишком руки за спиной. поэтому я их просто связал поверх свитера аккуратно, но плотно, чтобы не вырвалось. Ярослав и Лютер стояли, отвернувшись, делали вид. На всякий случай связал ей еще и ноги по щиколоткам чуть выше ботинок. Противно-то как, просто необычайно отвратительно. «Хорошо получается», — ехидно заметил Ярослав, — «старательно». «Да, Макс», — согласился Лютер, — «зачем ты так тщательно, не слишком?» Я не знал, что правильно ему сказать. То есть, что знал, как нет. То есть, я такие слова вслух не мог. Надо поступать в Академию Циолковского. Она очнулась, посмотрела на руки, потом на ноги. Мне стало уже просто космически отвратительно. Вот сам вид веревки на ее запястьях и то, что эти веревки моих рук дело... Я не смог этого дальше переносить. Извини, сказал я, я сейчас исправлю. Мы не хотели, это глупо и безобразно. Я еще чего-то бормотал, пытаясь распутать узлы на ее лодыжках, но узлы затянулись, и не получалось. Я тянул, дергал, капроновый шнур садился все плотнее. Я засуетился, растерялся и достал нож. Она закричала, дернулась. Глаза убрались под лоб. Я понял, «Как глупо! Катастрофически глупо! Я отбросил нож, но поздно, поздно!» Девчонка извивалась у дерева, глаза закатились, на губах появилась пена, ноги выгибались, пальцы скребли землю. «Припадок», — сказал Лютер. «Припадок, однако? Я никогда не видел припадков». Он оттолкнул меня, опустился на колени и схватил девчонку за голову и сжал ей виски пальцами с такой силой... что мне показалось, что пальцы девчонки в голову наполовину погрузились. Девчонка хрипела. «Правильно, что я ее связал. Покалечилась бы». «Или неправильно. Или... Не знаю». «Помогите!» — заорал Лютер. «Держи ее, держи!» Я схватил за ноги. Ярослав потерялся, не знал, что делать, согнул деревца. «Что стоишь?» — заорал на него Лютер. «Руки ей, держи!» Ярослав очнулся, подскочил к нам... Поймал девчонку за руки. Она продолжала извиваться, держать ее получалось с трудом. Лютер массировал девчонки виски. Это продолжалось долго. Долго, бесконечно, не меньше минуты. Лютер держал виски, давил пальцами, скрипел зубами, и девчонку отпускало. Она перестала изгибаться, перестала легаться и дрожать, задышала глубоко и ровно. На губах выступила кровь, видимо, прокусила щеку. Ярс продолжал держать девчонку за руки, одеревенел словно. Лютер поднялся, его самого качало, и побледнел он тоже изрядно. «Все», — сказал он, — «все, Макс, вызывай спасателей. Игры кончились, жесткая посадка». «Это точно. Посадка получилась жесткой». «Встать!» — я обернулся. Мальчишка стоял метрах в пяти, целился. «Моя вина. Разиня. Оставил оружие без присмотра». «В сторону!» — парень повел оружием. «В сторону!» — сказал. «Ух, острел!» — злобно выдохнул Ярослав. «Ну ты...» — парень выстрелил. Разряд угодил в дерево, вырвал кусок размером с футбольный мяч. «Так», — сказал Лютер, «так, — «так-так». Парень целился то в меня, то в Ярса, то в Лютера, Водил бластером по сторонам, пытался контролировать ситуацию, но он ее не контролировал, я это видел. Лютер и Ярс уже начали осторожно полушагами расходиться, чтобы взять парня с двух сторон. А еще он смотрел на девчонку. «Успокойся», — попросил я, — «все в порядке. Сейчас я...» Он смотрел на ее связанные руки. «Нам пришлось», — сказал я, — «для блага». «Для блага! Какая глупость!» Лютер сдвинулся, и Ярс сдвинулся еле заметно, но он заметил. «Стоять!» — рявкнул парень. «Стоять!» — я сказал. Лютер замер, и Ярс. Он опустил руку в карман, достал транспондер. «Положи это!» — потребовал парень. «Положи Бакин. «Какой Бакин? «Красную штуку! На землю! Быстро!» «Хорошо, хорошо!» — Ярс осторожно положил транспондер на мох. «Все в порядке», — сказал я успокаивающе. «Он хотел вызвать помощь. Это транспондер службы экстренного спасения. Твоей сестре нужна помощь, у нее контузия». «Отпустите ее», — потребовал парень, — «развязать». Мы переглянулись. «Отпустить», — приказал он. «Хорошо», — сказал я, — «хорошо, все хорошо». Девчонка опять была без сознания, голова болталась на груди. Веревка впилась ей в запястье. Ладони побледнели, стыдно». «Неправильно все это, дико неправильно!» «Мы хотели как лучше», — глупо сказал Ярослав. «Молчать», — сказал парень. «Лютер». За секунду до того, как Лютер думал сорваться с места, парень догадался и выстрелил. Разряд сжег воздух над головой Лютера, и Лютер сбился на полушаге, остановился. «Буду убивать», — пообещал парень, — «буду убивать». Он не врал, не обманывал, сказал буднично, заурядно, словно собирался почистить ботинки. Но я видел, что Лютер не отступил, что он готов, готов в любую секунду, и Ярс готов. В этот раз они не собирались быть вторыми. «Успокойся», — попросил я, — «все будет хорошо, это не совсем то, что...» Ярослав дернулся в сторону, парень отвлекся на него, обернулся на полсекунды... и Лютер прыгнул снова. Пожалуй, из-за испуга... Вернее, не из-за испуга, из-за неожиданности, но Лютер перестарался, перебрал со скоростью. Он врезался в парня с толчка, отбросил его метра на четыре, так что тот покатился по земле. Сам Лютер от удара тоже потерял равновесие и упал. Парень не выпустил бластер и почти сразу вскочил на ноги. К нему... Приближался Ярослав. Парень закричал и несколько раз выстрелил. Ярослав успел залечь за корнями ближайшей сосны. Я не знал, что делать. Парень не слышал меня, не собирался слышать. Затравленно, оглядываясь, отступил к танку. «Ложись!» — Лютер толкнул меня, уронил за дерево, сам укрылся за другое. Парень быстро забрался под танк. «Так...» «Эй, дурачок!» — крикнул Ярослав. Попался ты, попался, выходи, дурачок. Сейчас он станет стрелять, подумал я. А как еще? Все пойдет по самому худшему варианту. Все уже по этому варианту пошло, и не свернуть. Выходи сейчас, дурачок, опять крикнул Ярослав. Сейчас выйдешь, бить не буду. Парень выстрелил, попал в дерево Ярослава. Дерево было сухое, не вскипело, заряд прожег его насквозь. «А теперь буду!» — крикнул Ярослав. Стрельба продолжилась. Я перевернулся на спину и устроился между корнями на всякий случай, чтобы не задело. Удивительно странное начиналось лето. Фантастическое лето. Бродяга, Инстербург, заповедник, интересные люди в лесу. Когда их приведут в вменяемое состояние, надо обязательно с ними пообщаться. Я уже говорил, я люблю тайны. В нашем мире их так мало осталось. Хотя, скорее всего, и тайны никакой нет, а есть скучное объяснение на любой случай есть объяснение. Туристы, отравившиеся древней боевой дрянью, археологи, вдохнувшие черную плесень в сырых гробницах Рюгина, спелеологи, угоревшие в узких лазах гипербореи, шутка. Плохая затянувшаяся шутка тыквера, «Он любит шутить, он...» «Бжах!» — прямо над головой. «Плотно полит с удовольствием сказал Ярс из-под своего дерева. Скоро трубку в бластере переезжет». «У него, кажется, истерика», — заметил Лютер из-за соседнего Макс. «Давай спасателей вызывать, чего тянем?» «Ага, спасателей. Транспондер-то вам мху остался». «Погоди спасателей», — потребовал Ярослав. «Погоди, вызывать успеешь, навалять хочу этому». в глаза ему посмотреть. Ярослав выставился из-за дерева. «Готов, уши, стрелок!» — крикнул он. «Учить тебя будем!» По стволу, оставив малиновый рубец от вскипевшей смолы, чиркнул разряд. «Я буду решительно беспощаден», — пообещал Ярс. В ответ парень влепил еще один заряд, но уже в мое дерево на меня упало множество шишек и рыжей хвои. «Хватит стрелять!» — попросил я безнадежно. «И еще раз. Пару зарядов, и дерево рухнет». «Мимо!» — с азартом крикнул я, раздавая еще танкист. Трубка выгорала. Разряды становились бледнее, остывали. Из слепящей белого смещались в желтый. Сосны не разрывались при попадании, а вспыхивали в местах ожогов и гасли почти сразу. А у парня, кажется, действительно раскручивалась истерика. Он полил уже без разбора, не особые целись в нашу сторону. Разряды уходили в пустоту. Он что-то кричал, сбиваясь, захлебываясь через рыдание. Я не мог разобрать ни слова. Психоз, реактивное состояние, себя не помнит, язык не контролирует. «В сороковой раз, говорю, — говорю, — вызывай СЭС, потребовал Лютер. Этот дурачок всех перебьет. Как я вызову?» транспондер блестел в амху ровно между мной и танком неудобный вектор легко на заряд нарваться если рискнуть влево вправо потом броском танкист сдавайся ехидно крикнул ярс он выскочил из-за сосны перекатился по земле за соседнее дерево спрятался стрелок успел выпустить два разряда промазал нет этого безумца надо разоружать В спасательной службе, конечно, профессионалы, но если они появятся здесь в оранжевых костюмах универсальной защиты, у него последний разум испарится. Он их перестреляет в этом своем исступлении. Кажется, Лютер тоже это понял. «Надо его размотать», — сказал Лютер. «Давайте с разных сторон. Я пошел». И тоже выкатился. Лютер — десантник. Лютер — десантник. Десантников учит мгновенно форсировать скорость, Он быстрее обычного человека, меня, например, в полтора раза. И в ускоренном состоянии ему, пожалуй, ничего не стоило бы разоружить стрелка, если бы не танк. Стрелок, по-видимому, тоже не был дураком, понимал, что на открытой местности шансов у него немного. Именно поэтому под танк и запрыгнул. По бокам траки и гусеницы, корма просела в землю, фактически долговременная огневая точка получалась. И достать его оттуда можно только в лоб. А в лоб на бластер не попрешь. Лютер перебегал от сосны к сосне, делал ложные движения, финтил, перекатывался, прыгал. Иногда настолько быстро, что я не успевал его разглядеть. Парень из-под танка смог выстрелить три раза. Он очень сильно отставал от Лютера. Мимо, мимо, мимо. «Я от тебя, ухо, никогда не прощу!» — выкрикнул Ярослав и тоже выскочил из укрытия. Ярослав — пилот, ему форсаж ни к чему, однако его восприятие и анализ объема пространства гораздо глубже, чем у Лютера. Это, пожалуй, дает преимущество большее, чем скорость. Попасть в него практически невозможно, ну, если разве из-под тишка, или если ты сам пилот. Стрелок вряд ли был пилотом, он не попал, Выстрелы стихли, трубка все-таки прогорела. Мне не пришлось скакать между соснами, я все же не настолько быстр. «Все целы?» — на всякий случай спросил я. Теперь мы залегали за соснами треугольником, в центре которого располагался танк. Я поднял голову, выглянул быстро. «Танк!» — стрелка не видно, забился поглубже, видимо. Звуков не слышно. «Целы!» отозвались Ярослав и Лютер. «Выстрел. Я вздрогнул. Больше выстрелов не было. Я лежал и слушал. Ничего». «Спеклась трубка», — сообщил громко Ярослав. «Отстрелялся, стрелок». Ярослав злорадно засмеялся. «Сейчас я ему уши пообрываю». Ярослав начал угрожающе щелкать суставами пальцев, слышно было издалека. «А если поменяет?» — Лютер быстро выглянул и спрятался обратно за ствол. «Не успеет», — заверил Ярс. «Минут десять нужно на трубку, да и уметь надо. Я пошел». Я не успел ничего сказать. Ярс поднялся и выступил из-за дерева. Рисковал, выстрела не последовало. Из-за другой сосны показался Лютер. «Я тоже поднялся, выстрела не было». «Уши, уши, стали, как груши!» — мурлыкал Ярослав, направляясь к танку. Шагал Ярослав, расслабленный походочкой, но напрямик не ломился. Я заметил, заходил с кормы, стараясь держаться деревьев, чтобы при любой опасности, пусть хоть самый малейший успеть среагировать. Лютер двинулся к девчонке, я за ним. Она так и сидела под елкой у камня. Лютер пощупал пульс, сначала у нее, потом у себя — Ярослав заглянул под танк. Я подошел к транспондеру, поднял. «Ну, что там?» — спросил я. «Как этот бомбардир успокоился?» «Да, тут я...» — отозвался Ярослав. «Волоки его сюда. Надо, пожалуй, поговорить». Ярослав стоял согнувшись и смотрел под танк. «Ярс!» — позвал я. «Тащи сюда стрелка!» Он меня не услышал. «Ярс!» Он вздрогнул, выпрямился и побрел прочь. «Ярослав!» позвал я. «Да что с тобой?» Ярослав очнулся, почесал голову, приблизился быстрыми шагами. Он взял меня за руку и отвел в сторону. Он тяжело дышал, глаза бегали, держал меня за запястье, не отпускал. «Макс!» «Вызывай спасателей!» — крикнул сбоку Лютер. «Тут плохо все, скорее!» «Отпусти!» — сказал я Ярославу. Он отпустил, я достал транспондер... Начал скручивать защитный клапан, пальцы скользили по барашку. Ярослав смотрел, одурело в сторону. «Там этот...» — он кивнул в сторону танка. «Этот дурачок...» Я скрутил клапан. «Этот дурачок застрелился», — сказал Ярослав. «Как?» Последним разрядом у Ярослава дернулась щека. Приложил к подбородку. Ярослав привалился к сосне, у Ярослава было неподвижное лицо... Он очень контролировал свое лицо. «Ты что сказал? Я поглядел на танк. Танк, как танк, горелый танк. Зачем?» «Застрелился», — повторил Ярослав шепотом. «Умер». «Умер. Да послезавтра». «Да вызывай ты спасателей!» — заорал Лютер. Я сдвинул переключатель. Транспондер замигал красным. Сорок секунд. Время отклика спасателей по Северной Европе, обычно быстрее. «Он что, дурак?» — спросил у меня Ярослав. «Он ненормальный? Зачем он? Сходи сам, посмотри, Макс, он себе в голову!» Тридцать семь, я считал, 34. Обычно быстрее, дежурные ховеры висят на 15 километрах над контрольными секторами». «Ты вызвал спасателей?» — орал Лютер. «Ты вызвал?» Двадцать девять. Не хочу я смотреть, не хочу. Ноги трясутся. Двадцать. Тучи. Туча натолкнулась на горб земли и расческой прошлась между соснами, забрав пыль, липкий серый прах и втянулась в небо, оставив на секунду вакуум, в котором мгновенно ворвались влажный воздух и колючее электричество. Небо вдруг сделалось пронзительно, дорезив глазах синим, и синевой полыхнули воздух и капли росы. Все в этом мире стало синим только ее глаза остались золотом. Ее лицо застыло и высохло, и только глаза остались золотом, живые. Над нами в зените с грохотом лопались пузыри гиперзвуковых финишей. Воздух дрогнул и мгновенно наполнился прозрачным водяным паром. Воздух стал объемным и плотным, и следующим выдохом пар собрался в капли – Ярослав тупо чесал лоб, Лютер кричал, но я не слышал, что он кричит. С неба хозяйски раздвигая сосны опускались тяжелые оранжевые ховеры службы экстренного спасения, рявкала сирена. Июнь продолжается, лето. В нашей части галактики сумерки, над лесом идет дождь. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос. ВОЗ». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Кирилл Петров.